Глава четырнадцатая. Проснувшись, Люся сладко вытянулась всем телом, перевернулась на другой бок и, привычно обняв подушку, крепко зажмурила глаза. В воскресенье же опять можно поспать подольше. Спать не хотелось, очень хотелось жить. Вовсю требовал от нее каких-то немыслимо ошалелых поступков, поселившийся внутри праздник. От ощущения которого губы сами собой тут же растянулись в глупейшую блаженную улыбку и появившаяся в теле звонкая веселая пружинка распрямилась вдруг сама собой, заставив одним упругим движением соскочить с дивана, отдернуть штору на окне и увидеть, что день будет ярким и солнечным, наполненным маленькими радостями обычного воскресного бытия, и утренним, неторопливым кофе с хрустящими сырными гренками, и негромкой музыкой, и прогулкой навстречу слепящему мартовскому солнцу рука в руке. В зеркале в ванной она долго и внимательно разглядывала свое новое лицо и поворачивала его в профиль, и вскидывала вверх подбородок, и поднимала высоко волосы, одновременно пытаясь натянуть сзади широкую ночную сорочку, чтобы обрисовать рельеф на грудь и плоский живот. В общем, делала все то, что делают перед зеркалом все девушки, понимающие, что нравится, и не просто нравится, а даже больше, что в них влюблены. Ты мне очень напоминаешь Веру из «Обрыва», Гончарова. Тот же образ. Вспомнилась ей вчерашняя новая знакомая, Элеонура Павловна. Те же глаза, те же темные волосы. Надо же, Вера из «Обрыва». Улыбаясь своему отражению, подумала Люся. Сейчас посмотрим. Вернувшись в свою комнату, она достала с верхней полки книгу. Не снимая рубашки, села с ногами на неубранную постель. Начала листать. «Где же тут проверу-то? Ага, вот оно!» На него по обыкновению уже делала впечатление эта новая красота. Или, лучше сказать, новый род красоты. Нет в ней строгости линий, белизны лба, блеска красок и печати, чистосердечья в чертах. Нет и детского, херувимского дыхания свежести. Но есть какая-то тайна. Мелькает невысказывающаяся сразу прелесть в луче взгляда, в внезапном повороте головы, в сдержанной грации движений. Глаза темные, точно бархатные, а взгляд бездонный. Белизна лица матовая, с мягкими около глаз и на шее тенями. Волосы темные, с каштановым отливом. густой массой лежат на лбу и на висках ослепительной белизны с тонкими синими венами. Встав с дивана и подойдя к зеркалу, Люся снова задумчиво вгляделась в свое лицо. Положив книгу, постояла сама себе, улыбаясь. Потом подмигнула лукаво. «Где-то у Шурочки была плойка. Пойду поищу». Стараясь не разбудить мать, она на цыпочках прокралась в ее комнату. Взяла с туалетного столика плойку, прихватив заодно и пудру, и румяна, и тушь для ресниц. Вернувшись к себе, Долго и неумело, обжигая пальцы и кожу на голове, завивала непослушные свои волосы, пытаясь уложить их густой массой на лбу и на висках. Затем провела пуховкой по лицу, чуть тронула тушью кончики длинных ресниц. Хм, загадочная барышня Вера. Ну да, что-то в этом есть, — подумала Люся, разглядывая свое непривычное глазу отражение. — Так, что там у Гончарова дальше?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 с эдакими расфуфырами по подолу и белая кофточка с открытыми плечами. Вспомнила она, снова направляясь в комнату матери. Натянув на себя Шурочкины вещи, снова подошла к зеркалу, изо всех сил стараясь ступать по кошачьей и волноваться станом. Ей правда было комфортно в этом образе, как будто она всю жизнь и была только этой самой барышней Верой. В эту минуту и разлился по квартире трелью дверной звонок. Подмигнув лукаво своему новому образу, Люся плавно двинулась в прихожую. — Вот сейчас молодец Гришковец удивится. Подумала она, широко распахивая дверь, и застыла на месте, так и не сообразив убрать с лица загадочную уверенную улыбку. — Глеб? Откуда ты? — Привет, Люська. — Чего это с тобой? — Не узнать совсем. Хмуро проговорил Глеб, опираясь рукой о дверной косяк и, рассматривая ее, с головы до ног, удивленными глазами. — Чего это ты вдруг вырядилась, а? — Смешно как.